Глава 18. Я кручу в руках телефон, сидя в машине у дома Алены, и наблюдаю, как она гуляет с Андреем на площадке. На Ковалевой свободная белая футболка и шорты. Волосы распущены и струятся по плечам. Лицо все такое же бледное. Но оно и понятно, не успела с больничной койки встать, как уже с пацаном на площадке прохлаждается. А завтра в Люберце на встречу с людьми из благотворительного фонда собирается. Мне уже все доложили. Я в курсе. Неужели Алена думает, что у нее девять жизней? Или сколько их там у нее осталось? Надо будет уточнить. Достав сигареты из бардачка, я выхожу на улицу, меняя точку обзора. Набираю ласки короткое сообщение с благодарностью, что согласилась подрабатывать моим тайным шпионом. Три дня не видел Алену, а такое чувство, что три месяца. Чиркаю зажигалкой и затягиваю сигаретой. Думая о том, что спорт и тренировки опять отошли на второй план, а на носу важный бой. Но меня не бугай с ринга в нокаут отправит, а девушка весом от силы 55 килограммов. В такой исход с каждым днем верится все сильнее. Отвожу взгляд от Алёны и перевожу его на пацана. Путь к сердцу цветочка лежит через этот дремучий лес под названием Андрюша. Если пройду темную чащу, то увижу солнечный свет. Возможно. Судя по тому, что я услышал от Насти, это не ребенок, а ходячая катастрофа. Правда, женщины любят все преувеличивать. Но тут, похоже, без прикрас обошлось. Даже наоборот. Потому что мальчишка весь в садинах и шрамах, с гипсом на руке и диким замораживающим взглядом, как у Алены. Стабильно раз в два или три месяца Андрюша посещает больницу. Потенциал ого-го. Маленький Эрик в действии. Неужели цветочек такая же в детстве была? Нужно уточнить, у нее или ее брата никаких способностей в роду не было, а если ребенку передалось? Упаси Боже, иметь трех шизанутых в семье не вытяну. Спустя еще 20 минут наблюдений нахожу слабое место пацана. Нет, что-то общее у нас с Андрюшей определенно есть. Разница лишь в том, что я ласковый и нежный тигрёнок, а не серьезный. насупленный лев, который всех и вся отгоняет от своей добычи. Но я готов стать свирепым хищником ради этих двоих». Алена сидит на лавочке рядом с песочницей и наблюдает за детьми. На ее лице застыло умиротворенное выражение. «Красивая такая. И не я один замечаю эту красоту. Чей-то папаша тоже с Алены взгляда не сводит. Нужно подойти и слюни ему подтереть. А если бы не дети на площадке?» то я бы еще и синих теней под глазами добавил, чтобы на мать своего ребенка смотрел, а не по сторонам и на чужих женщин. Сняв с себя пиджак и закатав рукава рубашки, иду на площадку к Алене. Как ни в чем не бывало, присаживаюсь рядом и тут же чувствую, как цветочек напрягается, увидев меня. Выпрямляет спину и прищуривает глаза. «Ян!» — недовольно выдыхает Алёна. «Зачем?» Андрей тебя сейчас увидит, и мне на весь вечер гарантировано его хорошее настроение. Естественно, хорошее в кавычках. И тебе привет. Улыбаюсь я и опускаю взгляд на ее губы. Пусть твой волчонок привыкает к моему обществу. Я теперь часто буду у вас появляться. Бегать перед ним, как ваш бабский батальон, на полусогнутых не стану. В вашей стае я возьму на себя роль вожака. Бабский батальон? Вожак? Громко хмыкает Алена и становится еще мрачнее. Погорячился я в прошлый раз. Не следовало к ней прикасаться. Но тормоза сорвало. С другой стороны, долго ухаживать не мой конек. Однако на какое-то время придется сделать вид, что мой. «Как самочувствие?» Спрашиваю я и едва сдерживаюсь, чтобы не провести рукой по бледной щеке. Алена такая милая и беззащитная сейчас. Пожалеть ее хочется. «Получше, спасибо!» «Тебя окончательно выписали или перевели на дневной стационар?» «Второе. Буду ездить на капельнице по вечерам». «Завтра в Люберцах встреча с нашим фондом. Ты в курсе?» «Кого-то вместо себя пришлешь? Включив дурака, интересуюсь я. «Нет, мне некого. Буду сама. Я уже хорошо себя чувствую». Врач разрешил вернуться к обычной жизни. «Хоть помощника Алёне подыскивай». Только из больнички и опять в дела с головой. «Непорядок, цветок. У тебя вроде отпуск намечается. Неужели и в него отправишься? Может, не нужно?» «Откуда ты про отпуск знаешь?» — Алена сдвигает брови. «Врач сказала. Между делом. Ласку сдавать не хочу. Она мне еще пригодится в познавательных целях. Отпуск, который я планировала, сорвался. Перелеты и длительное нахождение на солнце мне пока запрещены. С ребенком на руках не буду так рисковать». Но Андрею я пообещала смену обстановки. Мы поедем к моему бывшему тренеру на дачу. Так что не переживай за нас. У меня все под контролем». «Так, значит, дача и бывший тренер. Хорошо, я запомнил. Настя расскажет подробнее о месте проживания этого человека. Я тоже давно не отдыхал. Надо бы проветриться и обкатать новую игрушку, которую недавно приобрел. «Правильно, Алена, киваю я. «Нужно поберечься». Мелкий, наконец, замечает меня. Отходит от черненькой девчонки и сердито хмурится, обдавая холодом своих глаз. Нужно как-нибудь спросить у Алены. Это она его научила так зыркать на посторонних. «Я предупреждала», — шепчет цветочек, когда Андрей направляется к нам быстрым и уверенным шагом. «Сейчас начнется. Готовься». «Не переживай. Сказал же, что объезжу твоего волчонка. Дай нам время». «Ян», — вздыхает Алена. «У нас с Андреем прекрасные отношения, ты в них будешь лишним. Я в любом случае приму сторону ребенка, а не твою», — предупреждает она. «Если так сделаешь, то тебя тоже будут ждать карательные меры, как и твоего волчонка, так что подыграй мне». «Хорошо», — сдается Алена. «Но сделаю я это исключительно для того, чтобы не портить себе вечер. Ты не представляешь, как это ужасно, когда у Андрея нет настроения». Хочешь, как-нибудь оставлю вам с подружкой его на вечер? Я вообще не представляю, как это иметь трёхлетнего ребёнка. Сгодовал им явно полегче. Покормил, за ручку поводил по комнатам, покивал на его агу, а здесь уже диалог нужно строить, без вариантов. Андрей подходит к Алене и смотрит из-под лобья чёрными глазами. «Мам, что он тут делает?» Пацан не сводит с меня сверлящего взгляда. «Ты обещала, что он больше не появится». Собственник какой. Эгоиста растишь, Алена. Что ты еще ребенку пообещала? Я привез твоей маме лекарства. Меня врач попросила. Показываю на пакет в руках. Переживаю за нее сильно. Говорю с воодушевлением. Я заранее подготовился к такому повороту и все предусмотрел. Ну, так мне казалось. Андрей переводит насупленный взгляд на Алену. Непривычно слышать из его уст слово «мама», особенно зная правду. но цветочек для него она и есть. Мама, которая была с ним с рождения. А я чужой для них человек. «Пошли домой, мам!» – просит Андрей. «Я наигрался!» Он хватается рукой за гипс и смотрит на Алену такими жалостливыми глазами, что даже у меня ёкает сердце. «Ты погляди, какой симулянт!» «Мы же только вышли, Андрюш! Идина еще ещё здесь!» Алена успокаивающе поглаживает мелкого по темным волосам. и смотрит с такой нежностью и любовью, что я тоже начинаю ее ревновать. К сыну. «Да, глянь!» Кивнув в сторону песочницы, подначиваю я. «Ухажер какой-то вертится возле нее, стоило тебе отойти!» Но я же не просто так стоял возле машины и наблюдал за ними. Все, что нужно, заметил. Андрей становится еще недовольнее. На три года малыш совсем не тянет. Во взгляде столько всего, как будто целую жизнь прожил. «Давай разделим ответственность», — предлагаю я. «Видишь того дядю?» Показываю пальцем на похотливого папашу в серых брюках, который обгладывал длинные стройные ноги цветочка глазами. Он к маме подходил и на свидание приглашал, а я сказал, что не пущу. «Давай ты девочку иди спасай, а я маму твою буду сторожить и никому в обиду не дам, а после уеду домой». Но обвести мелкого вокруг пальца не так-то просто. «Домой пошли, мам!» требует андрей и переводит глаза на пакет в моих руках только без этого дяди нет я полагал что просто не будет но не до такой же степени даже обидно становится что я для ребенка обезличенное существо какой-то дядя тебе явно нужен мужик в семье алена причем срочно меня я не зовут а тебя пацан сжимает губы и трясет головой неужели так алену к мужикам ревнует и боится что ему станут меньше внимания уделять «Мы с мамой работаем вместе, я ее начальник. Все равно буду теперь приезжать по разным вопросам. Я не обижаю ее и тебя не буду». Протягиваю ему руку. «Будем знакомиться или как?» Мальчишка долго смотрит на мою ладонь, потом на Алену. Снова на меня. «Андрей, но она моя!» Кивает на мать. «Я никому ее не отдам!» «Все-таки собственник. В ревности причина, М да». «Тогда мы в этом деле заодно будем, Андрей, союзниками. Буду отгонять всех мужчин от твоей мамы вместе с тобой. По рукам?» «Пока нет. Ты мне не нравишься». Андрей разворачивается и отходит к песочнице. А я смотрю на Алену, которая выглядит серьезной, но довольной. Глаза улыбаются. «Вырастила защитника, да, колючка?» «Ну ладно», — с усмешкой произносит она. «Сейчас у тебя будет шанс проявить себя». Тихо шепчет, но я ничего не понимаю. «О чем ты?» Цветочек кивает в сторону детей. «Я устала извиняться перед отцом этого мальчика. Вперед! Возлагаю сегодня на твои плечи эту миссию. Если займешь сторону Андрея, то он смягчится», подсказывает Алена. Я наблюдаю, как Андрей силой толкает какого-то ребенка, который обхаживал его даму сердце в его отсутствие. Тот падает и ударяется о землю всем телом. Затем встает... начинает плакать и бежит к отцу. Зато Андрей стоит на месте и ждет, когда к нему подойдет тот самый папаша, который засматривался на Алёну, пока я стоял у машины и вел наблюдение из укрытия. «Зря ты, Андрюша, меня в штыки принимаешь. Подружимся ведь. Помощь сейчас придет, откуда ты и не ждал». «Отца плачущего мальчика зовут Александр, если что», С издевкой говорит Алёна. «Мельком смотрю на неё». В ее глазах сейчас столько искреннего интереса. «Сосед, да, цветок. А потом этот хмырь по-соседски подкатывать к тебе начнет И начай проситься в отсутствии жены. Не тому козни строишь, Андрей. Сейчас объединим усилия». Александр останавливается перед Алёниным задирой и начинает строго его отчитывать. «Даже не имея своих детей, понимаю, что нужно занять позицию своего. Разбираться будем потом. Этому меня Эрик научил. С измальства. Даже если я был неправ, то брат всегда меня защищал и приходил на выручку. После, оставшись наедине, мог и за трещину дать, но на людях никогда. Какие-то проблемы? Я закрываю с собой ребенка Алены и смотрю на Александра, сощурив глаза. Мужик переводит на меня вопросительный взгляд: Ты кто такой? грубо спрашивает он, спустив хнычущего сына на землю. Тоже отец. Тон сбавь, когда разговариваешь с моим ребенком. Он постоянно ведет себя как звереныш. «Отец!» — хмыкает мужик. «Может, пора поговорить и объяснить, как себя ведут в обществе нормальные дети? У меня нормальный сын, и в твоих нравоучениях он не нуждается. Чтобы больше я не видел тебя возле Андрея, и мать его глазами не пожирай, а то я свои звериные замашки продемонстрирую. Они похлеще, чем у простого ребенка. Разговор у нас получается коротким, потому что на площадке, оказывается, находится мать мальчика, которого толкнул Андрей. Она подходит к нам, говорит, что ничего ужасного не случилось, что дети давно не могут поделить одну девочку. Александру так и вовсе остается молчать и из-под обызать фигуру Алены глазами, пока его жена не видит этого и уделяет внимание их общему ребенку. «Козел, а не мужик. Презираю таких». Мы расходимся в стороны через пару минут. Все, я подстраховал. Но решать конфликты нужно иначе. Не кулаками. Он с детства к этому привыкнет. Потом ничем не искоренишь». Говорю я, возвратившись на место, и наблюдаю, как Андрей играет в песочнице, мельком поглядывая в нашу сторону. Уже не таким замораживающим взглядом. «Без кулаков, да?» улыбается Алена. «Андрей тебе никого не напоминает?» «Знаешь, он к тебе отношения по крови не имеет, но что-то общее между вами определенно есть. Я часто проводила такие параллели». Цветок вдруг осекается, поджав губы, и меняется в лице, поняв, что сказала лишнее. Пульс от ее слов за секунду разгоняется до сумасшедшего. «Проводила параллели?» «Да, Алена? «Представляла, что это мой сын?» «Вот ты и попалась, цветочек. А говоришь, что я тебе безразличен. Значит, обманываешь?»